Расцвет и гибель любви. Мотивы. После грехопадения, пепел, 1895. Любовь и боль, вампир, 1893. Ревность, 1895. Три возраста женщины, сфинкс, 1893-1894. Меланхолия, 1891. Разрыв расставание 1893. Из разрозненных заметок 1889-1892. Не прелюбодействуй. Он вспомнил то ощущение, которое возникало у него в детстве, когда отец читал 10 заповедей. Он совершил прелюбодеяние. Все стало вдруг таким мерзким. Он повторил слово несколько раз прелюбодеяние. оно было и оставалось мерзким. Неужели об этом он мечтал, за это так долго боролся. Это опасное наслаждение и ощущение бессилия после он откинулся на шкуру, в полубреду и долго лежал так. Когда он поднялся и посмотрел на часы было около девяти. Он еще не ел. Он подобрал с пола несколько шпилек, потом нашел собой платок. Посмотрел на инициалы. Инициалы мужа должно быть. Она вышивала их к свадьбе. Из разрозненных заметок 1896 -й. Из душного, пропитанного запахами цветов леса мы вышли в залитую светом ночь. Я посмотрел на ее лицо. Я совершил прелюбодеяние. Голова медузы. Я нагнулся и сел. Я почувствовал, будто наша любовь Лежит там, на жестких камнях. Из записной книжки, 1890 Какой глубокий след оставила она в моей душе. Никакой другой образ не в состоянии его вытеснить. Быть может, это она отняла у меня вкус к жизни, потому что я отдал ей свой первый поцелуй. От того, что она лгала, предавала, а затем вдруг сорвала пелену с моих глаз, и я увидел голову медузы. Увидел жизнь, как великую муку. все, что раньше было окутано розовой пеленой, явилось мне пустым и серым. Из записной книжки, 1908. Она потёрла руками мой лоб. «Что вы делаете?» — спросил я. «Вы меня гипнотизируете?» А она уже стояла в дверях мастерской. Высокое, узкое лицо, колючие глаза — В ореоле золотых волос точно нимб. Странная улыбка на плотно сжатых губах. Что-то от головы медузы. Необъяснимое чувство страха охватило меня. Дрожь. Потом она ушла, а я взялся за танец жизни. Вечером мне приснилось, что я целовал труп. И я в ужасе вскочил. Я целовал бледные, застывшие в улыбке губы трупа. Холодный влажный поцелуй и это было лицо Фрекин Л. Сноска. Под фру Л Мунк имеет в виду Туллу, Матильду Ларсон 1869-1942, дочь богатого виноторговца. Эдвард и Тулла познакомились в 1898 году. Их бурный роман завершился знаменитым эпизодом в стране в 1902 году когда выстрелом из револьвера художнику повредила левую руку. «Однажды я скажу Фрюкин Л, что делать бедному мужчине, который не способен на великую любовь, который не в состоянии жениться? Прежде всего, брак препятствует искусству, и тот, кто уже сгорел от любви, не может полюбить снова». Из разрозненных заметок 1933-1935. Я всегда ставил свое искусство превыше всего и нередко чувствовал, что женщина была препятствием моей работе. Еще в юности из-за зачатков болезни, унаследованных от отца и матери я принял решение не жениться. Я понимал, что вступить в брак будет преступлением. Недатированная заметка Глубоким фиолетовым опускается на землю мгла. Я сижу под деревом. Листья уже желтеют, увидают. Здесь мы сидели рядом. Она склонялась надо мной. Ее рыжие волосы оплетали меня, обвивали точно кроваво-красные змеи. Их тончайшие нити проникали мне в сердце. Потом она поднялась, не зная почему. Медленно побрела прочь от меня. К морю. Все дальше. Дальше. Тогда и возникло это странное чувство. Будто нас связывают невидимые нити. Будто невидимые нити ее волос все еще плетают меня и никогда не оборвутся. Они терзают мое сердце, оставляют открытые раны. Даже когда она вовсе скрылась за морской гладью, я все еще ощущал боль. Там, где кровоточили раны в сердце, потому как оборвать их невозможно. Из недатированной записной книжки. Женщина, купающаяся в свете весна. Шлюха, скорбь, улыбка, весенняя, манящая, предвестие счастливой материнской. Улыбка гримаса шлюхи, улыбка кровавой маски, актриса в театре жизни. И скорбь или лицо ночи, жуткий образ головы медузы. Улыбка женщины у нее их три: Весна, лето, зима. Манящая, как весна, благоухающая в сладком предвкушении. Застенчивая и чарующая, как весенние песни птицы, плевые цветы, щедрая, как лето. Счастливая улыбка матери растущему плоду, улыбка зимы, скорби смерти. Суровая полная боли, как от смертельного напитка. Воплощение жизни.